Пятый герой Мирион снарядил коней пышногривых. Все в кореснице взошли и бросили жребии в шлемах, принял пелит и сотряс. И вылетел вдруг Антилоху, Нестора сыну. Второй выпадает Эвмелу в ладыке. Третий Атрееву сыну царю Аргивян Минилаю. Выпал затем Мириону вождю но последнему жребий сыну Тидееву храброму гнать колесницы достался. Стали порядком. Мету им далекую на поле чистом царь Хилес указал, но вперед повелел доприонный старец-божественный Феникс, отеческий оруженосец, сядет и бег наблюдает, и после им истину скажет.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 Длинные гривы коней развиваются веянием ветра. Их колесницы, летящие то до земли, прикоснутся, То высоко отраженные взбросятся. Гордо возницы в пышных стоят колесницах, Трепещет у каждого сердце жадная славой, Каждый коней ободрительным криком гонит, И кони летят, присталищу пыль поднимая.